Убедительно прошу вас впредь оценивать мои возможности. Боевик потащил Лизу из рубки. Та, спотыкаясь, побрела к выходу. Она совершила глупость, попытавшись скрытно предупредить Пентера, и неважно, что намек был очень тонким, что я наделала? В коридоре стояли остальные пленники, выстроившиеся вдоль стены. Доктор Линдхольм, райдер Блант, капитан австралийской береговой охраны, в окровавленном мундире. Всех их заставили связаться, каждого своим руководством, доложить, что на этом оторванном от мира острове все хорошо и все под контролем. Тем самым похитители хотели выиграть время, отвезти корабль подальше от острова, прежде чем у кого-нибудь появится подозрение. Но в коридоре находились не только заложники. В углу испуганно жались друг другу четверо малышей мальчиков и девочек, в возрасте от 6 до 10 лет. По одному на каждого, кого по очереди заводили в радиорубку. Жизнь детей зависела от того, согласятся ли пленники сотрудничать с похитителями. Лизе дали восьмилетнюю девочку с большими миндалевидными глазами. Объятой ужасом она сидела на полу, поджав колени к груди. Рядом сидел ее брат, на пару лет старше, обнимая сестру за плечо. Предводитель Маури шагнул к девочке, поднимая пистолет. Подойдя к нему, Довеша обернулся к пленникам, подбоченившись. — Вас всех предупредили, что если вы отклонитесь от подготовленного текста, пытаясь передать какое-то скрытое послание, это будет иметь самые серьезные последствия. Предупредили. — Но поскольку для доктора Каминс это первая ошибка, я отнесусь к ней снисходительно. — Пожалуйста, — взмолилась Лиза. А она не вынесет, если ее руки будут обогрены детской кровью. В радиорубке она поступила, повинуясь порыву. Это было глупо. ДВШ да, остановила ней свой взгляд. — Доктор Каминс, я разрешаю вам выбрать вместо этой девочки любого другого ребенка, которому придется своей жизнью заплатить за ваши легкомысли. Улиза перехватила дыхание. — Я вовсе не жестокий, я просто практичный. Этот урок должны усвоить все вешки внула Лизе. «Выбирайте, ребенка!» Лиза покачала головой. «Не могу. Выбирайте, или я прикажу расстрелять всех. Пусть это послужит уроком всем. Нам предстоит очень ответственное дело. Я не потерплю ни повиновения, даже в мелочах». По сигналу татуированного предводителя, боевик подтолкнул Лизу вперед. «Выбирайте, ребенка, доктор Камец». Лиза всхлипнула вглядываясь в четыре детских лица. Дети не понимали по-английски, но, должно быть, им передалось ее мучение, напугавшие их, потекли новые слезы, дети сбились в кучу. Перехватив взгляд, довеша Лиза взмолилась. — Смилости втись, доктор Патанжали, — это была моя ошибка, накажите меня. — По-моему, именно этим я и занимаюсь, — довешне возмутимо выдержал ее взгляд. — А теперь выбирайте. Лиза снова посмотрела на детские лица. Она не могла указать ни на девочку, ни на ее брата. У нее не было выбора. Подняв руку, Лиза ткнула дрожащими пальцами другого мальчика, десятилетнего, самого старшего из всех четырех детей. — Да простит меня, Господь Бог. — Отлично. — Рокао, ты знаешь, что делать. Предводитель Маури шагнул к мальчику. Испуганное детское лицо озарилось надеждой. У Лизы вырвался стон. Она шагнула вперед, стремясь отказаться от своего решения. Бояк крепче стиснула ей руку. У нее задрожали ноги, она рухнула на колени, сраженная отчаянием ужасом. Предводитель поднял пистолет и направил его мальчику в голову. — Нет! — выдохнул Лиза. рака Ракао нажал на спусковой крючок но из дула не вырвалась вспышка пламени. Урок ударил по пустому патроннику, и этот звук резким эхом раскатился по замкнутому пространству. Предводитель Маури опустил пистолет. Наступившую тишину разорвал булькающий крик, донявшись из противоположного конца коридора. Стремительно обернувшись, Лиза успела увидеть, что доктор Линдхольм повалился на колени, принимая такую же позу, как она сама. Встретившись с ним взглядом, молодая женщина увидела у него в глазах изумление и боль. Линдхольм вскинул руки, хватая за горло, сквозь пальцы брызнула кровь. Стоявшая у него за плечом Сурина, соратница Девеша отступила назад.